Глава 29. Тамила. Я бегу на место происшествия, глядя на Лену, лежащую на дороге. Понимаю ведь, что она все это подстроила, и вряд ли бы позволила себе, драгоценной, умереть вот так нелепо. Но чувство ужаса от происходящего никак не покидает меня. Она ведь не могла знать, с какой скоростью будет ехать машина. Вряд ли рассчитала траекторию столкновения. Лена, конечно, дама коварная и дурная, но даже ей не под силу повлиять на некоторые факторы. У меня снова начинает тянуть живот, но я стараюсь не обращать на это внимания, потому что испуг сейчас перекрывает любые другие чувства. Рома подбегает к Лене одновременно со мной, падает перед ней на колени и легонько трясёт за плечи. «Лена!» — зовет он срывающимся голосом. «Леночка, ну же, детка, открой глаза!» В его голосе паника и ужас. Я слышу каждую интонацию, от которой меня колотит еще сильнее. «Вызови скорую!» Рявкает он мне в лицо таким тоном, словно это я ее сбила. И не просто сбила, а как будто намеренно переехала любовь всей его жизни, просто чтобы отомстить за что-то. «Тамин, не тупи! Вызывай скорую!» Дрожащей рукой я достаю телефон и набираю скорую. Пытаюсь объяснить, что произошло, но у меня плохо выходит. Я мямлю, язык словно деревянный. Рома выхватывает у меня из рук трубку и сам заканчивает беседу с ними. Возвращает телефон, склоняется к Лени и трясущимися пальцами убирает волосы с ее лица. А я с ужасом наблюдаю за его действиями. И этот ужас порожден вовсе не тем, что произошло, а тем, как ромино лицо перекосило от боли. Какими наполненными испугом глазами он смотрит на нее, как ласково стирает грязь с её лица. И в этот момент я понимаю, что лишнее во всей этой истории. Что бы Рома ни говорил, как бы ни отталкивал свою Лену, он все еще любит ее, боится ее потерять, и я это понимаю, правда. Одно дело расстаться, но знать, что где-то в одном городе с тобой — Живет и здравствует твоя бывшая?» И совсем другое. Осознавать, что она может умереть, и ты больше никогда ее не увидишь. Внутри все сжимается от адской боли. Я агонизирую вместе с Ромой. И самое ужасное во всей этой ситуации то, что я абсолютно бессильна. Просто не могу ничего сделать ни для них, ни для нас. Я встаю с корточек и отступаю назад. Шаг. еще один. И еще. Рома поднимает голову и смотрит на меня расфокусированным взглядом. Он как будто в прострации. В глазах застыл ужас. Роман легонько качает головой. И впервые я не могу распознать смысл этого жеста. Не понимаю, что он пытается сказать. А потому делаю еще один шаг назад. Он дергает головой на звук сирены скорой помощи, теряя меня из вида. Я разворачиваюсь и ухожу. «Сначала медленно, потому что ноги словно ватные. Того и гляди, подкосятся, и я упаду. А потом, почувствовав, что могу идти быстрее, ускоряюсь. Я слышу, как за моей спиной тормозит скорая. Хлопают дверцы, но даже не оборачиваюсь. Набираю Асю. Как только слышу ее протяжное «Алло», всклипываю. «Можно я приеду к тебе?» «Господи, конечно. Бери такси, я дома. Ты только скажи, с малышом все хорошо?» «Аська, мне так плохо!» — вою я. «Бегом ко мне! Дома поговорим!» Я лежу на диване в гостиной Аси, завернутая в пушистый плед. Моя голова покоится на коленях Марины. Конечно, Аська сразу вызвала подкрепление в виде опытной подруги. Марина гладит меня по волосам, а Ася сидит в позе лотоса на полу и сверлит меня гневным взглядом. Слёзы уже высохли, И первая истерика прошла, сменившись апатией. «Мне кажется, ей надо спрятаться от него на недельку», — говорит Ася, хмурясь. «Я тоже так думаю». «А смысл?» — хрипло шепчу я. «Не для него, дура, для тебя!» — злится Ася. «Тебе надо не видеть его и подумать». «Я уже так делала, не помогло». «Ну и подонок!» — выплевывает она. «Ася!» — журит ее Марина. «А что Ася? Сколько можно над Милкой издеваться, а? То любит, то не любит. Задрал играть в горячо холодно. Собака на сене. Да какая собака? Шакал позорный. Разорвала бы». «Ася, угомонись!» Строже произносит Марина, а потом нежным голосом обращается ко мне. «Милочка, давай с нами на дачу. Мы собрались выехать на неделю. У меня работа. Больничные тебе сделаем». «Я сейчас знакомый позвоню, все оформим». «Я задумываюсь. Наверное, это хорошая идея, но у меня нет сил куда-нибудь ехать». «Соглашайся», — говорит Ася все еще воинственным голосом. «Я отвезу. В Маринкином дурдоме ты не доедешь». «Да, так будет даже лучше. Моя ребятня в дороге шумная». «Поехали, милочка». «Я прикрываю глаза». «Поехали». «Ась, подай мой телефон». Командует Марина. Я слышу, как она звонит мужу, дает распоряжение насчет поездки, потом звонит врачу, диктуя мои данные. В какой-то момент я начинаю дремать и просыпаюсь от суеты вокруг меня. За окном уже темно, ася вроде передвигается на цыпочках, но то сумку в прихожей поставит, то книгу какую-то переложит. Бесшумно, все равно не получается. О, ты проснулась! Ася подходит ко мне и садится на пол возле дивана, сжимая мою ладонь. «Холодная. Слушай, сегодня поедем или утром уже?» «Могу постелить тебе, нормально выспишься?» «Я качаю головой. Если можно сегодня». Маринка уже на даче отписалась. Сказала, что ждет нас в любой момент. «Меня тоже пригласили погостить, представляешь?» Она невесело улыбается. «Так что сходим на речку вместе». Я тебе прихватила пару своих вещей, так что домой тебе заезжать не нужно. Книги взяла твои любимые, читать будешь. Он звонил, перебиваю я. Звонил, отрезает Ася. Что сказал? Спросил, где ты. И что? Был послан нахер, и я отключила телефон. Найдет. Выдыхаю я, снова прикрывая глаза и пытаясь не обращать внимания на боль в груди. Что? Найдет за считанные часы, Ась. У него связи такие? Да какие связи? В деревне Маринки ни одна связь не ловит. На холм надо забираться, чтобы позвонить. Петрович вроде как-то наладил в доме интернет, все дела, но стоит дождю пойти. Тут же все летит к чертям. Ты-то откуда знаешь? Когда ты на Карибы летала, я к ним на шашлыке ездила. Оттуда пыталась своему хахалю дозвониться, чтобы забрал. Пришлось ночевать у Зайцевых, потому что даже с холма не удалось связаться с сухожером. «Ась, поехали?» «Ага, давай. Вставай потихоньку. Только без резких движений». С помощью Аси я сажусь на диване. Голова тяжелая и безбожно кружится. Лицо кажется таким опухшим, словно меня покусали пчелы. Меня немного подташнивает, но я стараюсь глубоко дышать, чтобы избавиться от этого ощущения. «Сейчас Ась...» «Дай минутку посидеть». «Сиди столько минуток, сколько тебе нужно», — ласково отвечает она, заправляя волосы мне за ухо. «Такая на вид бойкая моя сильная девочка, а сколько сопереживания и боли в глазах!» Я ловлю ее ладонь и прижимаю к своей щеке. Улыбаюсь так широко, как могу в этой ситуации. «Спасибо, моя хорошая». «Ох, милка!» — выдыхает она и бросается мне на шею. Мы несколько минут сидим в обнимку. Нам не нужно произносить ни слова, потому что мы и без этого прекрасно понимаем друг друга. Понемногу я обретаю душевное и физическое равновесие. Не знаю, надолго ли меня хватит, но я пытаюсь смотреть в будущее с оптимизмом. Как только мы поднимаемся, мое сердце пропускает удар, когда я слышу дверной звонок. Не знаю как, но я чувствую, кто там за дверью. Это Рома. Шепчу нахмурившейся Асе и снова приземляюсь на диван. За своей смертью пришел. Подруга резко разворачивается и идет открывать дверь. Я слышу, как она гремит замком, а потом распахивает дверь. Какого хрена ты припёрся?» — рявкает она. Тамила у тебя. Я слышу его уставший голос, и внутри меня все переворачивается. Нет, отвечает подруга с некоторой заминкой, и в этом ее ошибка. Она совсем забыла, кем работает Рома и что он умеет улавливать малейшие сомнения в голосе. «Эй, ты офигел совсем?» Я слышу шаги. Зажмуриваюсь и опускаю голову, всхлипывая. «Ну вот опять!» Рома присаживается напротив меня и кладет ладони по бокам моих бедер. Я чувствую, как они прожигают мою кожу, но не могу заставить себя оттолкнуть его. Он ничего не спрашивает и не говорит просто притягивает меня к себе. Я утыкаюсь носом в его шею и рыдаю навзрыд. Слышу, как стихают ругательства Аси, как захлопывается дверь, как подруга нарочито громко шагает в спальню и скрывается там. Рома целует меня в ушко, в волосы, гладит по ним, крепко прижимает к себе, и на секунду мне кажется, что вот так просто мы можем пережить все, что с нами случилось». Но потом я снова вспоминаю его лицо, когда он нависал над Леной, и как он кричал на меня, и осознаю, что нет, в этот раз так просто не будет. Заставляю себя перестать плакать и слегка отталкиваю Рому. Отстраняюсь от него и отнимаю его руки от себя. Смотрю ему прямо в глаза. Она выжила? Да. Хорошо. Выдыхаю и кнув. Как ты себя чувствуешь? Спрашивает он. В его глазах столько боли. Кажется, что он постарел внешне на пару лет. Мне хочется поднять руку и провести пальцами по его щеке. Но я сжимаю ее в кулак, чтобы не поддаться этой слабости. Мне очень жаль Рому. Как же, наверное, тяжело любить одновременно двух женщин. Я даже боюсь представить то, что он чувствует. «Нормально», — отвечаю. «Почему ты ушла?» «Мне нечего ответить ему». Если я скажу, что почувствовала себя лишней, он начнет доказывать обратное, я уверена. А я не хочу больше этой лжи и псевдолюбви. Тами. Ром, мне надо ехать, ладно? Пусти меня. Куда? Я отвезу. Поезжай к Лене. Она сильнее нуждается в тебе. Сильнее, чем моя девушка, во мне никто не нуждается. Я устала вздыхаю. Больше нет нужды играть эту роль, Рома. Что ты несешь, Какую роль? Я видела тебя. Видела, как тебе было больно, когда она была без сознания. Ты любишь ее, Рома. Он опускает голову. Я накричал на тебя, прости. Это была паника. Я все понимаю. Он снова смотрит на меня и легонько качает головой. Не понимаешь. Сейчас мне больнее, в сотню раз больнее, Тами. Потому что я вижу, как ты отдаляешься от меня. Это неизбежно. Чушь, громче говорит он. «Что за бред ты нафантазировала? Ну? Что я все еще люблю ее. Тами, это все херня какая-то. Я же сказал, что люблю тебя, попросил доверять мне. Неужели я не заслуживаю этого доверия?» «Я смотрю на него и не могу произнести вслух то, что должна была бы в этой ситуации. Что между нами все кончено. Что так дальше не может продолжаться. Что эти отношения меня выматывают. Нет». Я вглядываюсь в любимые глаза и пытаюсь осознать, как будет правильнее для меня, не для нас. Смогу ли я и дальше жить с ним, постоянно ожидая, что он сейчас сорвется и уедет к ней. «Заслуживаешь», — наконец выдыхаю я. «Так доверяй». «Так все, хватит». В гостиную, словно фурия, врывается Ася. «Ты заслуживаешь доверия, а она заслуживает отдых. Мила беременна, в конце концов. Что ты на нее давишь?» «Не вмешивайся!» — рявкает Рома. «Ты в моем доме, мужик, так что следи за тоном разговора!» «Тамми, поехали домой!» Мягко просит Рома, а я качаю головой. «Поезжай без меня!» «В каком смысле?» «Девочка моя, давай мы все вопросы выясним завтра. Сегодня отдохнем, а завтра поговорим, ладно?» «Нам обоим нужен перерыв». «Согласна, нам нужен перерыв». «Нет!» — пресекает он мои попытки развить мысль. «Не тот перерыв, о котором ты подумала. Он нам точно не нужен. Мы уже делали один, хватит. Мы едем домой». «Ты едешь домой, а я остаюсь. То есть еду, но не к тебе». «А куда?» «На дачу к подруге. Мне нужно подумать, Ром». Он встает. «Я отвезу». «Я вижу, что ему совсем не нравится, что я куда-то собралась без него. Но Рома не может ночью просто так отпустить меня» не позаботившись, чтобы я доехала безопасно. «Рома...» «Это не обсуждается», — резко произносит он. «Напоминаю, ты носишь моего ребенка. Я встаю и киваю Асе. «Поехали. С ним?» «Да». Ася подозрительно косится на Рому, но все же идет в прихожую, чтобы обуться. «Не знаю, какой будет дорога, но где-то глубоко в душе я все равно рада, что на дачу меня доставит именно Рома». Наверное, я непроходимая дура, если все еще пытаюсь верить в его чувства. Что ж, пусть так, но я позволю себе еще немного поплавать в этой иллюзии.